Она не в состоянии дать тебе наследника, поэтому боится, что ты оставишь ее. Может быть, ради меня. Он круто повернулся к ней, но не произнес ни слова. И тогда Эмма сказала, — Я ведь по сердцу тебе, Ролла. Казалось, он молчал целую вечность. Ты как сладкий сон, Эмма. Но никогда ради тебя я не растопчу две судьбы — моей жены и брата значит, ты согласен остаться ради них без наследника? Ты покорил эту землю, но готов к тому, что однажды тебя вынесут из дома к могиле Насыпи, а дело твоей жизни погибнет? И пусть другие воспользуются плодами твоих неимоверных усилий, а сами займут твое место?» Ролло попытался усмехнуться. «То, что спредено нормами, не изменить даже богам. Мне предрекли, что из моего рода произойдут короли, славные на долгие времена». — Мой рот не пресечется. — Тогда попробуем дать ему продолжение, — выпалила Эмма. От дерзости своих слов у нее закружилась голова. Ей стало жарко, кровь прихлынула к щекам, но она прямо посмотрела в глаза викингу. Она видела, как он на миг подался к ней, но все же остался на месте. Эмма не торопила. Подойдя, она перевела взгляд на кинжал, оставшийся в подоконной доске, осторожно погладила его. — Старый друг! сказала она, касаясь руны на лезвие. Как странно свела нас судьба Роллу. Я ненавидела тебя. Но теперь сама предлагаю себя бывшему врагу. Ты лишилась стыда, облизывая губы, произнес он. Ваши священники твердят, что все грехи от женщин. И я готов в это поверить. И сейчас ты искушаешь меня. Обними меня, попросила она. Но он отрицательно покачал головой. «Тогда я стану мягким, как воск в твоих руках, и ты сделаешь из меня жалкого последователя распятого. Придет время, и ты сам решишься на это», — сказала Эмма. «И, наверное, зря лицо Ролла снова окаменело. Уж не Франкон ли посоветовал тебе соблазнить меня?» Эмма ощутила жгучий стыд, потому что Ролла был прав, и в то же время сейчас она была совершенно искренна с ним. Она судорожно сжала рукоять кинжала, «Может, это Франкон уговорил меня отворить твою клетку?» И вдруг выкрикнул «Довольно унижать меня, Ролло Нормандский! Скажи, хочешь ли ты меня или нет?» Ролло вздохнул, словно усталая лошадь. «Я никогда не отменяю принятых решений». «Ты последний из глупцов!» Ролло неподвижно глядел прямо перед собой. «Я решил отдать тебя, Атли, так и будет». «Это вашим детям я передам все, чем владею». Мой брат уже завтра будет в Руане, и будь я трижды проклят, если, наконец, не уложу вас в брачную постель. эми вдруг стала больно дышать. Волна оглушительной ненависти прихлынула к груди. И прежде чем она осознала, что делает, девушка замахнулась на Ролла его же кинжалом. В следующий миг она уже лежала на полу, а Ролла вкладывал кинжал в ножны. — Так уже было, птичка, пора б тебе угомониться. — Нет, я никогда не выйду за Атли. Он поднял ее и усадил. К своему удивлению, Эмма обнаружила, что Ролла не сердится на нее. Но удивление сменилось чувством нового унижения, когда она поняла, что Конанг жалеет ее. Мягко, как утешают детей, он проговорил, «Атли будет хорошим мужем, птичка». «Я и на малую долю не смог бы так любить тебя, как он. Но ты же хочешь меня!» Он словно не услышал. «Если б не Атли...» Я уничтожил бы тебя, ты ведь все помнишь, и должна хотя бы из благодарности сказать ему «да». Только благодаря Атле ты еще дышишь, живешь в достатке и тепле, как госпожа, а не рабыня. Он нежен с тобой и заботится о тебе. Почему ж ты не смиришься, упрямится?» У Эммы заныло сердце от нежности в его голосе. «Потому что есть ты. Она задохнулась, ты ведь и сам будешь страдать, если потеряешь меня». Ролла не стал отпираться. «Я уже страдаю, но я сделаю то, что велит мне долг. Есть то, что сильнее наших желаний — судьба. Атли выбрал тебя, когда я хотел тебя убить, и ты будешь принадлежать ему». «Моя судьба? Это ты! — воскликнула Эмма. — Но я ненавижу тебя!» Лицо Ролла едва виднелось в сумраке. Когда он снова заговорил, голос его звучал отчужденно — «Я знаю, но не стоит так часто повторять это. Я так ненавижу тебя, что сам дьявол ликует и, клянусь своей верой, ни за что не стану женой Атле.